Глава вторая. Первым просыпался Саша, вылезал из-под тулупа и будил Серегу. Солнце поднималось медленно, было ярко-бело, но холодно. Охотники шли гуськом по заливному лугу, оставляя за собой сочно зеленый след, и чем ближе подходили к мелочам, которыми начинался заказный лес, тем быстрее шагал Саша, бледнел, сутулился и задолго до мелочей не выдерживал, снимал ружье и взводил курки. А Серега при каждом шаге подрагивал мясистыми щеками, щурился, зевал, поглядывал на чистое и сине-бирюзовое небо и оступался на кочках. «Студент!» — начинал он с хрипотцой. «А ведь мы с тобой папуасы!» «Почему это?» — не сразу откликался Саша. «А как же!» Серега оживлялся и догонял Сашу. «Сапоги по попусту!» «Нам бы с тобой сейчас по бабе какой-нибудь, по мордатой, а, студент!» «Отстань!» — Саша краснел и прибавлял шагу «Эх, а какие бабы бывают!» Серега покашливал и раздувал ноздри. «Схватишь ее! Тише ты!» — страдальчески шептал Саша, пригибаясь. И, как всегда, не вовремя, со страшным шумом, от которого тело Саши становилось гофрированным, вырывался из пустоты тетерев и ошалело лопотал между берез. Саша посылал ему вдогонку выстрел, конечно, промазывал, и бешено смотрел на Серегу, переменяя патрон. Серега виновато помаргивал и охотники уже молча, деловито и осторожно шагали дальше. К полудню солнце напекало, Серега валился в тень под кусты, отбирал у Саши рюкзак и начинал с жадностью, с наслаждением пожирать яйца, хлеб, холодную с застывшим жиром баранину, запивая все это с болтавшимся молоком из бутылки. Саша, покружив в лесу, с моренной жарой тоже подходил, ложился, смотрел на небо до головокружения, Немного погодя, он неохотно принимался за еду, неохотно и хмуро слушал наевшегося, распустившего ремень на брюках Серегу. А тот, позевывая, порыгивая, ковырял спичкой в зубах, пристально и сонно смотрел на какую-нибудь березу и говорил, «Девки — это не вещь. Ты с девками не связывайся. Кино там, клуб, да танцы, да всякие слова ей надо произносить, идейные чего-нибудь. До да этих самых слез, попреков не оберешься. Я с ними намучился». — Нет, ты возьми бабу. — Ага, бабу! — Брось, — с тоской просил Саша. — Как не стыдно. — Слушай сюда, дура, дело говорю. Насмешливо отвечал Серега. Еще больше оживлялся, ворочался, закидывал ногу на ногу. — Даже не бабу, нет. Ты на вдову погляди. Не на молодую, а это клет под тридцать пять. Самый цемес. Погляди ты на вдову или на разведенную. Да чтоб на морду была не прекрасная. — Претензий у ней к тебе никаких насчет там женитьбы и прочего. Зато уж душеньку с тобой она натешит. — Уже она натешится. И всю ту ночку ласкала меня. Заорал вдруг он и сел, поглаживая ляшки. Студент, скашивая на Сашу налившиеся кровью глаза, начинал он снова. — А ведь и гады мы с тобой, а? Папуасы! Сколько баб по деревням! Пошли домой. — Иди ты к черту, — говорил Саша, брал ружье, брел в лес. — А подумав, плелся за ним и Серега.